Глава 25 Развалившись в кресле, я с прикрытыми глазами пытался выровнять участившийся пульс. Нелегко мне далось это представление. До последнего все ждал, что Головачев долбанет по столу кулаком и рявкнет по Станиславскому «не верю». Но не случилось. И доля везения здесь самая малость. Оправдался мой расчет. Он оказался верным на все сто, и местные не почувствовали подвоха. Под проникся озвученной ему версией событий и болезненно воспринял участие своего бывшего любимчика в неудавшейся подставе. Курбанов так вообще чуть от счастья не писался от предоставленной ему возможности попрыгать на полутрупе Левашова. Вот насчет журбиной пока было непонятно. Это она сперва растерялась, а ведь после, в спокойной обстановке, обязательно вспомнит про мой вопрос о сотрудниках уголовного розыска, что занимаются карманниками. По идее, у нее должно хватить ума не переть против меня. Сама лично же наблюдала, что с такими идиотами бывает. Да и за Левашова впрягаться ей резона никакого нет, она с ним претендовала на одну и ту же должность. Ладно. Это пока терпит. Взбрыкнет – пресечем. Словно подслушав, что я решил сделать паузу в наброске контрходов на возможные новые проблемы, дверь вновь распахнулась. На этот раз ко мне нагрянул Войченко. «Чего у вас тут стряслось?» – спросил он, обшаривая любопытным взглядом мой кабинет. Подметил и пустой сейф, и выложенные на оба стола уголовные дела с вещдоками. «Инвентаризация». — ответил я без изысков. Выпускать в массы сенсацию о приступе «Мишка-белочки» у Левашова было как-то неспортивно. Да и интерес у меня к этому персонажу пропал. Он сошел с игральной доски. Стал такой же, как Кривощоков, с рубленной фигурой. — чего-то орали? — Денис проявил настойчивость. Весь этаж сбежался послушать, но Капитолина быстро всех разогнала по кабинетам. А с этой стервой даже Акимова не рискует связываться. «Начальство по-другому не умеет», — глубокомысленно изрек я. «Это точно», — подхватил он востребованную в любом коллективе тему. Особенно Курбанов любит поорать. Натренировал гад связки в оперной самодеятельности. Тебя он еще не агитировал петь? «Мне только этого не хватало», — мысленно перекрестился я. Распевать с майором дуэтом Арии мне не улыбалось, а ведь отсутствие слуха от такой участи, если что, меня не спасет. Поинтересуются прищур ты комсомолец или кто? И заголосишь. За разговорами с коллегой я закончил загружать сейф и теперь оглядывал кабинет, вспоминал, чего еще надо сделать. Оружейка. Я щелкнул пальцами. «Ладно, мне вниз ненадолго надо сходить, пока оперативка не началась». Направился я к выходу, заодно выпроваживая Войченко. Капитолина объявила, что совещания сегодня не будет. «Это хорошо. Новость меня обрадовала. Хотелось отдохнуть от начальства хотя бы до завтра». Моментально пересмотрев ближайшие планы и не притормозив, начал одеваться. «Тогда я после оружейки сразу домой пойду», — пояснил я Войченко. «Зачем тебе в оружейку?» — не понял он. «Ствол сдать?» а «Нафига ты его с собой таскаешь?» «Любопытный блин». «У меня обстоятельства». Загадочно ответил я и быстро сменил тему, чтобы избежать дальнейших расспросов. «Слушай, ты не знаешь, где у нас в городе можно потусить?» «Во вторник?» — удивился он. «А что не так со вторником?» — отвлекся я от застегивания пуховика. дискотеки так-то по пятницам и выходным разъяснил он мне ущербному а бар здесь есть в гостинице но тебя туда не пустят это почему ты в ней не проживаешь заселюсь не получится у тебя прописка местная что за я начал закипать и все только два развлечения бар в которой не пустят, «И дискотека, которой сегодня нет?» «На квартирник еще можно сходить». Немного подумав, Войченко разродился непонятным словом. «Ты на них не был, что ли?» «Это концерт на квартире. Музыканты там западную музыку играют». Объяснение меня не вдохновило. Да я даже не был уверен, что правильно его понял. «Но я давно не в теме, так что помочь тебе на них попасть не могу». «И с этим меня обломали». «Можно пригласить девочек и к тебе пойти», — закинул Денис удочку. «Достали. Всем им моя хата спокойно жить не дает. Не умей я отказывать, они бы уже давно из нее бордель устроили и таскались туда посменно всем отделом. «Да, блин, это все не то», — расстроенно выговорил я. Мне нужна была вечеринка, хоть отдаленно напоминающая те, к которым я привык, чтобы забыться и окунуться в новую реальность. А мне предлагали обыденность. Поняв, что развеяться не получится, я закрыл кабинет и побрел по скучному маршруту. Оружейка, дом. Ладно, всё равно надо речь для выступления готовить, утешал я себя. И кота не забыть покормить. Вспомнил я о самом важном. Кот был не мой, а соседский. Сегодня с самого утра ко мне заявилась проживающая в соседней квартире старушка, которая за пару месяцев успела проникнуться ко мне симпатией, а заодно и доверием. «Извини, что так рано, но я не смогла до тебя вчера вечером достучаться. С порога начала нарушить мое алиби. Уезжать мне нужно уже прямо сейчас». вчера в поликлинике путевку в санатории далее а дата открытия у нее сегодня возмущенно выговорила женщина я стоял моргал спросой и никак не мог понять на хрена на мне все это рассказывает еще и в 6 утра но я был вежливым соседом и молча слушал «Ты пока меня не будет, сможешь мои цветы поливать, еще Ваську моего проведывать и кормить? Боюсь, он от одиночества начнет тосковать», произнесла она жалостливо, радея за судьбу неведомого мне соседа. «Васька это кто?» — уточнил я. «Котик мой!» — старушка расплылась в сердечной улыбке. «И надолго вы уезжаете?» — спросила я, а в голове закрутились шестеренки. «На три недели, двадцать один день», — дала она исчерпывающий ответ. «Хорошо, польем и покормим», — согласился я, про себя радуясь, что хотя бы на время нашел более-менее безопасное место для хранения своего нелегального имущества. Так в моей жизни появился Васька. «Абсолютно черный кот, без единого белого пятнышка». Несмотря на его протесты, я в этом удостоверился. Полив все цветы, а у тети Веры их было дофига, отчего квартира напоминала оранжерею, я вытащил кота из-под кровати, откуда он за мной все это время настороженно наблюдал. «Будем сегодня друг другу скрашивать одиночество», бескомпромиссно заявил ему я. Тот возмущенно мяукнул, но подчинился. Был слишком жирен и ленив. чтобы дать мне бой. Общество кота сказалось на моей психике благоприятной, и речь под его мурчание легко писалась, а когда я ее проговаривал, он делал вид, что слушает, изредка шевеля ушами и хвостом. Полезной оказалась зверюга, только наглой и своевольной. Все же изловчился и цапнул меня пару раз». Стоя на кафедре, я смотрел в аудиторию, полностью забитую студентами. Скорее всего, собрали со всех факультетов, не обращая внимания на их специализацию. Студенты ответно рассматривали меня и гадали, что может интересного рассказать им этот молокосос в идеально пошитом костюме. Журбина перед мероприятием подретушировала мне лицо, замаскировав синеву. и Я более не походил на жертву гоп-стопа. так что вид имел вполне представительный. Интересный у нас с начальницей при этом состоялся разговор. «Альберт, я тут вспомнила. У Ксюши тоже был плюшевый мишка. Она с ним к тебе переехала», — заявила мне начальница. «Люд, ты извини, но это уже звучит бредово», — поморщился я от не особо изящного первого хода оппонента. Да, видимо, теперь мы с ней по разные стороны баррикад. Но это только ее выбор. И я же к Людмиле Андреевне всегда относился нейтрально. И знакомых из уголовного розыска, что занимаются карманниками, ты не так давно искал. Игнорируя мою реакцию, продолжила наступать на грабли Журбина. — Ты считаешь эти два события взаимосвязаны? — лениво уточнил я. «Мне было действительно скучно, без всякого позерства». В ответ она мне мило улыбнулась. Ну, хоть истерить не начала и сыпать угрозами. «Как думаешь, меня утвердят в должности заместителя?» Сделала она следующий ход. «Без понятия. Я смотрел на нее безучастно. Ее игра меня не трогала». «Но ты ведь можешь замолвить за меня словечко перед Шафировым?» Наконец подошла она к главному. «Могу», — кивнул я. Ухмылка слегка коснулась моих губ. «Так ты с ним поговоришь?» — уточнила она, так и не дождавшись от меня обещания. «Возможно». Мой расплывчатый ответ Журбину явно не удовлетворил, но продолжать тему она все же не стала. Может, что-то прочитала в моих глазах, а может, решила более тщательно подготовиться к следующей партии. Но в любом случае разговор на этом заглох. «Здравствуйте, товарищи!» Начал я с приветствия, когда в аудитории установилась абсолютная тишина. «Меня зовут Альберт, и когда-то я тоже здесь учился, а теперь я следователь органов внутренних дел». Я широко улыбнулся своим негаданным слушателям. Местные ораторы с их постными лицами меня, мягко говоря, удивляли. Их серый вид и рутинная подача материала противоречили тому, чему меня учили. Оратор должен быть ярким и позитивным, а не вызывать уныние у слушателей. Тогда те в ответ будут внимать его словам с удовольствием, а не выгадывать момент, чтобы улизнуть. «Такой молодой уже следователь?» – получил я первый отклик. «Ужасно симпатичный следователь», – вторила сидевшая в первом ряду прямо передо мной студентка и, закинув ногу на ногу, игриво мне улыбалась. «Сегодня я расскажу вам о работе тех, кто стоит на страже советского закона, о работе следователей органов внутренних дел». Продолжил я, блуждая по девушке взглядом и тормозя им на особо привлекательных местах. О работе опасной и сложной, но очень ответственной и важной. В этом месте я вновь сфокусировал взгляд на аудитории в целом. Хотите прикоснуться к тайне следствия и узнать, как на самом деле расследуются преступления? Без цензуры. Заветное слово было брошено, и так падки во все времена на запретные студенты разразились заинтересованными возгласами. И я им рассказал про погони и перестрелки, про взятие с поличным квартирных воровок, в моем повествовании исключительно знойных красавиц, в общем, обо всем том, что в работе следователя случается крайне редко, И исключительно с такими везунчиками, как я. Но студенты наживку заглотнули. Слушали меня с неподдельным интересом, как говорится, ловя каждое слово. На их лицах я видел восторг и мечты. Видимо, представляли себя героями криминальной хроники. Разбавил экшен с занимательным рассказом об осмотрах мест преступления. В думчивых сборах улик, допросах свидетелей, которые обязательно помогают выйти на злодеев, добавил сказки о процессуальной свободе следователя, который благодаря своей настойчивости и смекалке способен повернуть уголовный процесс в нужную ему сторону. Судя по ответной реакции, мое выступление всем понравилось. Даже появившийся в аудитории шофиров не скрывал своего удовлетворения от услышанного и аплодировал вместе со студентами после каждой удачной реплики. Странно, что он заглянул на это рядовое мероприятие. Неужели ради того, чтобы меня послушать? Вроде занятой человек, а я не та фигура, чтобы ради меня откладывать важные дела. Непонятен он мне и его ко мне интерес. Даже фантазии не хватает построить более-менее правдоподобные версии. С виду я обычный советский парень, без связи и перспектив. Нахожусь на нижней ступени карьерной лестницы. Мой потолок дослужится до начальника следствия отдела и случится это где-нибудь лет через 10-15. Шофиров к тому времени уже выйдет в отставку. Вот и думай после этих логических выкладок. Зачем я ему? Но пока было не до и его тайных планов, и я продолжил агитировать народ на службу в правоохранительных органах. Следователь – это тот, кто первым сталкивается с преступлением. Следователь – это тот, от кого зависит раскрытие преступления, от его оперативности, настойчивости и профессионализма. Ведь именно перед следователем стоит сложная задача. Выдвинуть версии, собрать улики и разоблачить преступника. Аудитория вновь разразилась бурными аплодисментами. Горящие взоры студентов были прикованы только ко мне. Других ориентиров в этот момент здесь для них не существовало. Прочистив горло, я начал закругляться. Прислушайтесь к себе. А после спросите, хотите ли вы стать стражами закона? Хотите сделать этот мир безопаснее? Хотите защищать общество от воров, грабителей и расхитителей государственной собственности? «Да!» – выкрикнула заведенная аудитория. «Тогда ваша судьба – стать следователем органов внутренних дел!» Как только я закончил, поток студентов потек на кафедру. Меня окружила толпа и засыпала вопросами. Какая зарплата у следователя дают ли следователям комнаты или даже квартиры? Возьмут ли следователи без юридического образования? Берут ли в следователи девушек? А как быть с распределением? На помощь мне пришел Шафиров. Он ловко вписался в процесс и переключил на себя внимание жаждущих поступить на службу студентов. Пока полковник отвечал студентам, у меня неожиданно наметился совершенно иной интерес. «Привет, мой герой!» Со спины ко мне подошла Евгения. Она тоже была в зале и слушала мою речь, посылая мне время от времени воздушные поцелуи. «Тоже захотела стать следователем?» — оглянулся я. «Не знаю, не знаю», — проворковала девушка, беря меня под руку. «Думаю, мне потребуются еще аргументы». «Готов их тебе привести. прошептал ей и в ушко, задев его на миг губами. Хоть какой-то профит с этого комсомольского поручения. «Альберт!» Голос Алины заставил меня буквально вздрогнуть. Я ее, конечно, тоже видел в аудитории, но думал, что она продолжит строить из себя обиженную принцессу, и первая ко мне ни за что не подойдет. Ошибся. «Привет!» Поздоровался я, выдавливая из себя печальную улыбку отвергнутого поклонника. Алина оценила мое лицедейство и перевела свое внимание с меня, настоящую ко мне вплотную Женю. Взгляды девушек скрестились. В воздухе повисло напряжение. «Барышни», — оперативно вмешался Шафиров, — «позвольте изъять из вашего общества Альберта». «Нас с ним сегодня ждут еще дела», — сообщил он им, и мне удалось выбраться из окружения без последствий. «Спасибо», — выдохнул я, когда мы покинули корпус. «Отличная речь. Яркая и познавательная». В ответ полковник сделал мне, как оратору, комплимент. «Спасибо», — повторился я. «А что тут еще скажешь? Начать изображать из себя скромника? Так не по мне это». «Товарищ полковник, вы специально приехали меня послушать?» — задал я занимающий меня вопрос. «Совпало». Ограничился он кратким ответом и сразу же перешел к делам более важным. «Ты решил свою проблему?» Было несложно понять, что речь идет о недавней подставе с удостоверением. «Да, вчера. Больше он меня не побеспокоит». «Видел его рапорт о переводе». Шафиров кивнул, соглашаясь с моим смелым прогнозом. Вы ведь о нем с самого начала знали, констатировал я. Должность обязывает. Полковник улыбнулся мне лишь одними губами и, не меняя тона, неожиданно добавил: А ведь товарищ Юров был во всем прав. Шафиров осмотрел меня с ботинок до шапки. Наглый, неуправляемый, к тому же бабник. процитировал он по памяти вы сейчас о чем удивился я смени вектор мысленно кроя комсомольского босса отборным матом все же подгадил урод надо было его тогда как левашова валить Это я о тебе усмехнулся полковник но при всем при этом ты умён харизматичен и отличный тактик продолжил он меня характеризовать. И что? Все никак не мог взять я в толк. К чему это срывание масок? Будем работать с тем, что есть, как о само собой разумеющемся, пояснил мне полковник Шафиров.